то, наверное, неспроста. Тут опять хочется вспомнить стихи Пушкина, посвященные гробнице Кутузова, его усыпальнице в Казанском соборе. Стихотворение Пушкина заканчивается словами. Он нам твердит о той године, когда народной воле глаз возвал к святой твоей сидине. Иди, спасай. Ты встал и спас. И действительно, очень многие, кстати сказать, удивлялись, что и вот на старости лет Кутузову оставалось жить. Он умер в апреле. То есть ему оставалось жить три месяца. И все-таки уже уставший пожилой полководец Великий генерал, как называла его Екатерина, великий генерал Екатеринского времени смог вот так на равных вступить в единоборство с величайшим полководцем Европы и одержать победу. И Пушкин неспроста написал, что Слава Кутузова не нуждается в оправдании его титула, то есть его титул «Спаситель Отечества». Именно с этим титулом Кутузов и вошел в историю. Иван Тимофеевич Радожицкий «Походные записки артиллериста». Все деяния князя Кутузова показывали его мудрость, глубокое знание военного искусства, предусмотрительность. Все это подтверждалось многократными успехами, а потому никто не станет обвинять его, почему он, имея равные с неприятелем силы и превосходство оружия, не нанес ему решительного удара, окружив его под красным. Могло статься, что фельдмаршал наш не почитал армии Наполеона в таком ужасном расстройстве, в каком она действительно находилась при выступлении из Смоленска, о чем мы узнали после. Напротив того, в первых сшибках под красным французы оказали еще упорное сопротивление и отчаянное мужество, которое на краю гибели их, без надежды спасения, могло бы усилиться до высочайшей степени, и тогда, умирая с оружием в руках, они пролили бы довольно крови русских воинов». Наши войска также были не в завидном положении. Они также терпели нужду, хотя без сравнений с меньшей степенью против неприятеля. Имели также значительную убыль от усталых и заболевших среди военных трудов и от скудной пищи. Только любовь к отечеству и торжество об изгнании врага-разорителя подкрепляли бодрость и веселье духа русских воинов. Избежав генерального сражения под Красным, Наша армия не имела значительной потери, через что сохранила грозную и важную осанку, с которой потом вступила в недра Германии и влекла политику европейских кабинетов в пользу России. Соображая обстоятельства будущего, по-видимому, фельдмаршал не намерен был делать важных усилий для окончательного истребления Наполеоновой армии открытую силы Из любви к России он, может быть, пренебрег этой славой. Должно заметить, что все военные действия фельдмаршала князя Кутузова от Москвы и до Красного отличались высшим искусством в стратегических соображениях против всех военных действий нашими армиями до того производимых. Кутузов не собирался добиваться победы над Наполеоном, неся огромные потери. Сейчас очень много говорят о том, что в русской армии Кутузова были отставшие. Это произошло не потому, что Кутузов, допустим, плохо подготовил контрнаступление. Дело в том, что, как мы знаем, вот такое выражение «зимние квартиры». В те времена вообще не принято было вести военные действия зимой. То есть, по сути дела, эта военная кампания, это было очень рискованным делом. Именно поэтому он заказывал, чтобы в Тарутино доставили и полушубки, и валенки. Но, однако, помороженных, как он говорил, подставших было много. Иван Тимофеевич Радожицкий. Походные записки артиллериста. «В ноябре мы стали чувствовать жестокость зимы. Солдаты наши также были почернелые и укутаны в тряпки». Иные одеты в полушубки или в тулупы, кто в кеньгах, кто в валенках и в меховых шапках так, что, отложив оружие, не походили на солдат. Офицеры не лучше были одеты. Я сам едва мог уцелеть от мороза под нагольным тулупом и в двойных валенках, укутавши голову большим платком. От тяжести одежды нельзя было долго идти пешком, но и сидеть невозможно от сильного мороза. У нашего подполковника перед артиллерией ехали всегда саночки, в которых он сидел, укутанный в медвежью шубу. Дежурный из офицеров обязан был всегда припровождать роту сзади, а прочие находились впереди и могли пользоваться саночками подполковника. Но кто садился, тот должен был опять скоро соскакивать и несколько верст бежать, чтобы согреться. В таком случае подавал нам немалую отраду драгоценный бочонок с кизлярской водкой, хранившийся в саночках под ногами у подполковника. Не будучи пьяницей, И не пивший прежде ни по рюмке водки, я в продолжении этого зимнего похода выпивал стаканчика подло в сутки без всякой закуски. Так что по окончании перехода, вступая в теплую квартиру после мороза, горел как в огне, голова кружилась, и я, почти пьяный, едва держался на ногах. От такой напряженной жизни многие из офицеров и солдат сильно заболевали или отмораживали себе руки, ноги. Почти у каждого что-нибудь было тронуто морозом, и мои пятки не спаслись от него. Будучи в таком состоянии, мы не могли довольно надевиться, как еще существовали французы, лишенные всех способов пропитания и защиты от стужи. Артиллерия наша тащилась медленно, и при беспрестанной уболе людей и лошадей едва ли в состоянии была тогда действовать против неприятеля. Лошади наши терпели крайнюю нужду. Кроме скудной дачи овса, возимого на пушках, они не имели сена и питались только бессочную соломы. Лошадей надобно было часто перековывать. И, несмотря на то, при всякой горке предстояло много затруднения встаскивать пушки. К каждому орудию прицепляли вторую упряжку лошадей. Потом всеми силами с большим криком, хлыстом и нуканем взвозили тяжесть. Имея довольно заводных лошадей, мы немало бросили их по дороге упалыми. Таким образом, и для нас самих, детей севера с железными грудями, преследование неприятеля стоило больших трудов, терпения и потери. Сам Кутузов говорил, что преследовать французов они и так погибнут, а что касается русских войск, он оставлял их в населенных пунктах. И когда армия достигла Вильню, Кутузов писал Александру I, что ему нужно примерно две недели для того, чтобы собрались все отставшие и помороженные. И последнее сражение, которое произошло, это была битва на реке Березине. Опять же, историки будут спорить по поводу того, как получилось так, что вот лично сам Наполеон спасся. Почему Кутузов так медленно преследовал Наполеона, надо было захватить его в мышеловку, не выпустить никого. Главную роль в окружении Наполеона на Березине должны были сыграть те армии, которые еще не вступили в сражение. Это была Дунайская армия генерала чичагова и корпус генерала Витгенштейна, который вполне справедливо называют армией. По численности у Витгенштейна около 40 тысяч. Это действительно была армия. Кутузов должен был преследовать ее с тыла, а главную роль должен был сыграть адмирал чичагов, который должен был выйти на пути отступления армии Наполеона. Историческая справка чичагов павел васильевич участник отечественной войны 1812 года главнокомандующий дунайской армии адмирал отсутствие взаимодействия между чичаговым и кутузовым помешало окружению наполеона на реке березина после этого чичагов не без участия кутузова стал предметом всякого рода насмешек шуток эпиграмм и даже басни крылова а Не случайно в русской армии иронизировали по поводу того, что Александр I почему-то решил верить командованию Дунайской армии, да еще соединив ее с обсервационной армией генерала Тормасова, не Тормасову, а именно адмиралу Чичигову. Какая странная идея, сказал шведский генерал Армфельд, госсекретарю Шишкову, верить командованию сухопутной армии адмиралу. Действительно было бы странно, если бы... Великого полководца Наполеона, непобедимого, победил в России адмирал. Но генерал Духтур, в частности, один из известнейших русских военачальников, иронизировал по этому поводу, что адмирал Чичагов командовал войсками по ветрам. Александр Христофорович Бенкендорф. Воспоминания о компании 1812 года. Адмирал Чичагов, предупрежденный о приближении Наполеона, овладел трудной переправой через Березину. Граф Витгенштейн направился туда, гоня перед собой противопоставленный ему корпус. Если бы наша главная армия преследовал неотступно и безостановочно, как и должно, бегущего неприятеля, никогда бы Наполеон, ни один человек из его армии не спаслись бы. Но адмирал, будучи очень плохим военачальником, допустил разбить свой авангард и едва не был атакован неожиданно сам в Борисове. Граф Витгенштейн прибыл только тогда, когда французы уже навели мост, а наша главная армия занималась маневрами, вместо того, чтобы нанести там последний удар. Величайшие затруднения, встреченные при наводке моста, несколько пушечных выстрелов и, в особенности, страх, овладевший французской армией, заставил их, однако, дорого заплатить за этот переход. Вся уцелевшая артиллерия, обозы, несчастные женщины и дети, следовавшие за французской армией, исчезли под льдом Березины или были брошены на берегах ее. Несколько тысяч раненых, больные и выбившиеся из сил солдаты погибли вблизи моста и увековечили эту переправу всеми бедствиями и ужасами, которые только могут постигнуть человечество» французы переправлялись по двум мостам. И вот тут, в частности, генерал фон Люсберг вспоминал очень странное, в общем-то, явление: французы находились в таком апатичном состоянии уже от этого долгого бегства, от холода, от всевозможных лишений что как только они достигли берега реки Березины, они развели костры и вокруг костров. Ночью мосты через Березины были совершенно свободные. И сам Лосберг несколько раз прошел туда и обратно. А как только наступал рассвет, вот тут сразу все кидались на мосты через Березину. Давили друг друга, топтали друг друга. В общем, картина бедствия французской армии была повсеместной. Вот когда они кинулись на мосты, один из мостов провалился, А второй мост, по которому переправился Наполеон с гвардией, для того, чтобы оторваться от преследования, французский император приказал сжечь. И вот тогда на берегу началась паника. В это время как раз подоспел корпус генерала Витгенштейна на хвосте у корпуса генерала Сенсиры. То, что происходило на Березине, можно назвать бойней. В конечном счете, там погибло утонувшими, убитыми, без вести пропавшими около 30 тысяч воинов Великой Армии. Однако Наполеону удалось уйти вот там вот как раз он достиг Варшавы инкогнито. Больше всего он боялся, что когда известие о победе русских в этой войне достигнет до Европы, он попадет в плен где-нибудь. То есть ему надо было преодолеть пространство, проехать через всю Германию. Поэтому он проскочил довольно быстро это пространство, въехал в Париж неузнанный никем, причем говорят, что его не хотели впускать даже в его собственный дом, в Тюэлери, потому что обросший мужчина в польской зеленой ховой шубы с лисьем воротником, мало был похож на императора. Аббат Прат потом вспоминал, встретившись с ним в Варшаве, что Наполеон... Несколько раз повторил эту фразу «Великой армии больше нет», и при этом он продолжал истерично смеяться. Когда он понял, что он вырвался из России, тут нельзя не вернуться к фразе, которую Наполеон, угрожая русскому посланнику Калинкуру, сказал перед началом войны 1812 года. Когда кто-то начинает войну, никогда нельзя быть заранее уверенным, чем она закончится. Но, ну, конечно, не на такой результат войны он рассчитывал. Таким образом, Кутузов был абсолютно прав, когда в заключительном рапорте Александру Первому он писал о том, что война закончилась за полным истреблением неприятеля. Он потом писал своей жене, какая у меня странная судьба. Вот уже за год вторую армию заставил питаться конской падалью. Действительно, конской падалью в окружении питались турки, теперь конскую падаль ели французы. И, по сути дела, это, наверное, Кутузов самый результативный полководец в русской истории, потому что вот так за год уничтожить полностью две армии, и при этом он в обоих случаях, он, сочетая измор Со стратегией сокрушения, там, где надо, он наносил удары, где не надо, он затягивал войну, заставляя неприятеля растягивать свои коммуникации, он вел малую войну, которую, опять же, рекомендовали вести в случае с Наполеоном, потому что по опыту войны на Пиренеях, которую Наполеон вел в Испании, Стало ясно, какой ущерб и вред И деморализацию Войскам Наполеона наносили Партизанские отряды, с которыми приходилось Сталкиваться каждый день И в те времена уже считалось, что По теории как отсоведения войн У каждой армии была своя особенность У французов считалось, что они особенно сильны в наступательном порыве. Вот когда этот порыв у них начинает угасать, то армия начинает потихоньку терять моральную силу и свой боевой дух. Что и произошло с французской армией. Фёдор Николаевич Глинка, письма русского офицера. На сих днях изволил прибыть в Вильно государь-император. Победоносное воинство и отягчённый лаврами князь Кутузов-Смоленский встретили его. Вскоре прибыл и цесаревич. Радость сделалась общей. Все окрестное дворянство стеклось в город, и город заблистал разноцветными огнями освещения. Различные прозрачные картины представляли Россию торжествующей, Александра – милующим преступных, Наполеона – бегущим. Известно стало, что эти картины –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 Император Александр I приехал в Вильно, он был потрясен всем тем, что он видел по дороге, и когда он встретился с Кутузовым, Кутузов швырнул ему под ноги два неприятельских орла, так у французов назывались знамена, то есть древко древка была увенчана французским орлом. кутузов Александр I еле-еле узнал, потому что Кутузов сильно похудел, как он сам потом писал жене, «Знай, я очень похудел». И я очень устал. И действительно, это была последняя кампания Кутузовой. Жить им оставалось недолго. А окружающим он сказал, что он особенно счастлив, что он встречает государя, вот что значит Екатеринский генерал, счастлив, что встречает государя на территории присоединенной императрицы екатериной II и отвоеванной у неприятеля в царствовании императора Александра I. Что касается русских войск, то адъютант Наполеона генерал Сигюр Потом писал в своих мемуарах «Товарищи, воздадим им должное». Они все принесли в жертву, без позднего раскаяния, без поздних сожалений. И даже потом, вступив в Париж, они не стали посреди вражеской столицы мстить за свою сожженную Москву. Они познали подлинную славу. И, конечно же, это было подлинным триумфом, подлинной славы императора Александра I, которого после взятия Парижа поднесли титул «Благословенного». И вот, собственно говоря, вот этот триумф Александру I обеспечили его победоносные войска, которые к концу 12 -го года выиграли, ну, как говорится, подчистую кампанию 12-го года. Александр I наградил Кутузова орденом Святого Георгия первого класса. Это высшая награда для военных. Иван Тимофеевич Радожицкий. Походные записки артиллериста. Фельдмаршал князь Кутузов-Смоленский за достославный подвиг спасения России получил от императора знаки первого государственного военного ордена Святого Георгия Первой степени. Таким образом, снова водворился порядок, и Россия восстала от болезненного огра Хотя разорение было ощутительно для многих, особенно для бедных поселян, Однако, мало-помалу исцелялись раны. Трудолюбие при пособиях от правительства вознаградило потерянное. Так погибла 500-тысячная армия Наполеонова, с которой он мнил завоевать Россию. 50 генералов и 100 тысяч солдат остались в ней военнопленными как будто в залог того, что впредь ни одна европейская нация, хотя бы в союзе с прочими, не осмелится никогда предпринимать подобного вторжения. Из 900 медных орудий, оставленных Наполеоном по пути своего бегства от Москвы до Вильны, потомство наше соорудит великолепный памятник события необычайного в летописях мира для славы великой и сильной империи российской записки героев 1812 года вела программу кандидат исторических наук лидия Ивченко. читал алексей дубровский режиссер владимир шведов саунд продюсер яна лобахина звукорежиссер любовь рындина продюсер наталья сидоренко и К двухсотлетию Отечественной войны 1812 года. Документальный проект «Радио России. Культура». Радио России. Культура.